Явление четвертое. Те же Кудряш и Варвара. Варвара. Ну что, сладили? Катерина прячет лицо у Бориса на груди. Борис. Сладили? Варвара. Пошли вы погуляли, а мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет. Борис и Катерина уходят. Кудряш и Варвара садятся на камень. Кудряш. А это вы важную штуку придумали, в садовую калитку лазить. Оно для нашего брата очень наспособно. Варвара все я. Кудряш, уж тебя взять на это? А мать-то не хватится? Варвара, э куда ей? Ей в лоб-то не влетит. Кудряш, а ну на грех. Варвара, у нее первый сон крепок, вот к утру так просыпается. Кудряш, да ведь как знать, вдруг ее нелегкая поднимет. Варвара, ну так что ж, у нас калитка-то, которая со двора, изнутри заперта, из саду. Постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слыхали. Да и Глаша стережет. Чуть что, она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя. Как же можно? Того, гляди, в беду попадешь. Кудряш берет несколько аккордов на гитаре. Варвара прилегает к плечу Кудряша, который, не обращая внимания, тихо играет. Варвара зевая. «Как бы это узнать, который час?» Кудряш. «Первый?» Варвара. «Почем ты знаешь?» Кудряш. «Сторож в доску бил».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 Зевает и подтягивается. Вбегают Катерина, за ней Борис.